Глава 251. Философия индуизма В то время как перспектива этих непрерывных повторений вызывает усталость у индийских мыслителей, в то время как они пытаются поставить точку в цепи следующих рождений, и в этой печальной игре смертных массы же, напротив, играют в нее с большим удовольствием. Александра Дэвид Нейл, «Индия, где я жила» — отрывок из работы Франсиса Розарбака это неизвестная смерть».